Глава 8. Поскольку мне предстояло некоторое время провести бок о бок с Сильвией, а ей знать о моей тёмной магии было совсем не обязательно, точнее, категорически нежелательно, её почти сразу переселили в дом госпожи Геры. Надо отметить, сама госпожа Гера была не слишком рада своей нежданной постояльце, хотя и тщательно это скрывала. Меня же её нежелание видеть у себя Сильвию снова натолкнуло на мысль, что хозяйка соседнего дома совсем не так проста, как кажется на первый взгляд. Учитывая то обстоятельство, что к ней в дом частенько прокрадывались мутные личности, я предполагала, что она так или иначе связана с преступной стороной Сумеречной жемчужины. Хотя о чём это я? Сумеречная жемчужина и так сосредоточение всего того, что называют преступностью. Синеглазка, собирайся, мы выходим в плавание, раздался в коридоре голос Флинта, когда я заканчивала завтракать. Я даже чаем поперхнулась. Давай, поживее. Заглянув в кухню, поторопил он, и взгляд у него, несмотря на шутливый тон, был серьёзный. В карих глазах появился блеск, какой обычно бывает у авантюриста, предвкушающего скорые приключения, или у жадного до золота пирата, чувствующего, что находится рядом клад. Какое плавание? машинально пристав сместо удивилась я. Зачем? За тем, что лес прочёсывают хранители правопорядка. Тебе нельзя прерывать обучение, а мне нужно перешвартовать корабль, перечислил Флинт причины, но явно чего-то не договаривал. Вопросы есть? Вопросов имелось масса, но спорить, учитывая серьёзность его намерений, я не рискнула. Поскольку меня торопили, собираться пришлось быстро. Благо плавание планировалось однодневное. Привыкшая к рейдэм жизни в морском корпусе в целом, я научилась тратить на сборы от силы минут 5, так что с поставленной задачей справилась. Утром, как всегда бывало на этом острове, ночной мороз плавно сменялся дневной сыростью, и мои ботинки, когда я оказалась на улице, с чавканьем погрузились в подтаивший снег. Дневной охотник перенёс нас к тому же причалу, где я видела чёрный призрак в последний раз, и мы вошли на борт. К отплытию уже всё было готово, и вскоре пиратский корабль отчалил от окутанных сумерками берегов. Море сегодня было на диво спокойным. Волны присмирели и тихо нашёптывали свою древнюю, как мир, водную песню. Шахт накинул на чёрный призрак тень и сделал это как раз вовремя, поскольку буквально через несколько минут со стороны причала до нас донёсся шум голосов. Видимо, поэтому Флинту и требовалось перешвартовать корабль. Вот только в то, что он собирался плавать целый день, чтобы у меня была возможность попрактиковаться, как-то не верилось. Вы успели позавтракать? спросил подошедший ко мне Шатх. Я утвердительно кивнула. Хорошо, потому что изучать некромантию на голодный желудок не стоит. По-моему, изучать её не стоит как раз на полный, негромко пробормотала я, хотя и поняла, что он имел в виду. Тёмная магия, как, в принципе, и любая сложная магия, требовала серьёзных энергетических затрат, поэтому было важно иметь достаточно как физических, так и моральных сил. Но мне вспомнилось, как однажды лавцам и кадетам морского корпуса пришлось противостоять полчищу восставшей нежити, и некоторые из нас оказались до того впечатлительными, что попрощались со съеденным ужином. Как бы ты ни было, у меня подобной реакции не наблюдалось, так что завтрак и горячий чай оказались весьма кстати. В отличие от летящего, корабля, на котором наш отряд выходил в рейды, на чёрный призрак защиту от волн и ветра никто не ставил, поэтому на палубе было холодно. Пожалуй, приступим, произнёс Шахх, и на палубу прямо передо мной плюхнулась пар от вчерашних ши. Пришлось снова призывать тёмную магию и пытаться их поднять. К моему облегчению, сегодня дела шло гораздо лучше, а поскольку я не видела, как убили этих ши, меня ещё и не так сильно мучили угрызения совести. На этот раз мне удалось почти без труда удержать сразу двоих в вертикальном положении, заставить их пройтись, а потом, по просьбе заглянувшего к нам на огонёк Флинта, станцевать Зелехвацкий пиратский танец. Издевательство, резюмировал я, отряхнув руки, когда шис снова повалились на палубу. У тебя ужасно извращённое чувство юмора. По крайней мере, оно у меня есть. Не чуть не обидевшись, вкратце заметил Флинт и вернулся к своим обязанностям капитана, отдав команду сменить курс. Когда он отошёл, я искусно посмотрела на теневого охотника и спросила: Вы не знаете, куда мы направляемся? Боюсь, я не должен вам этого говорить. Тогда давайте угадаю. Теперь я покосилась на разговаривающего с боцманом Флинта. Он хочет отыскать место, где предположительно появится осколок, поэтому и потащил меня с собой? Молчание Шатта было таким, что я сразу поняла. Своим предположением попала прямо в цель. Не сказать, чтобы такое положение вещей вызвало моё недовольство, скорее даже наоборот. Если есть возможность одновременно обучаться магии и принимать участие в поисках осколка, то почему нет? К тому времени, когда теневой охотник жалелся и разрешил мне сделать перерыв, я окончательно продрогла. Хотя и была укутана в несколько слоёв одежды, мороз всё равно ухитрялся добираться до самого тела. А может, это из-за некромантии стыла сама моя душа? В отличие от предыдущего нашего плавания, когда Флинт Любезна уступил мне свою каюту, сейчас в каюту доступ мне не предоставили. Не то не сочли нужным, поскольку бродить по морю предполагалось всего один день, не то просто забыли, увлёкшись более важными делами. Напоминать о себе капитану пиратов я не стала и вместо этого спустилась в камбуз, где кок трудился над обедом. Не так давно мне довелось жить в доме адмирала, что расположился в столице. Там я познакомилась с поваром, являющимся не просто родным братом здешнего Кока, но ещё и близнецом. Ни Лорд, Рей, ни Флинт об этом знаменательном факте, похоже, не подозревали. А я, хотя и была осведомлена, войдя в кампус, всё равно ещё раз поразилась их удивительному сходству. Хекс, худощавый сутулый гнол, кромсал синеводку, тушку которой отправлял на большую чугунную сковородку, а головы — в не менее большую кастрюлю. Я сразу узнала характерный специфический запах, присущий этой дешёвой рыбе, и испытала нечто вроде ностальгии. Казалось, я работала торговкой при рыбной лавке в какой-то прошлой жизни. Кроме меня и кока в камбузе, взгромоздившись на шатке табурет, находился Пип. Рядом с ним пристроилась аккуратная стопочка книг, по высоте равняющаяся и ему, и табурету вместе взятым. А ещё одну книгу литературный клиптоман держал в руках и был погружён в чтение настолько, что даже не заметил моего прихода. В Камбозе было значительно теплее, чем на палубе, так что я решила здесь задержаться. Компании пиратов было уже не привыкать, а угрюмый кок только бросил на меня равнодушный взгляд и вернулся к своим обязанностям, не став прогонять. Некоторое время я стояла в уголке, наслаждаясь идущим от раскалённой плиты жаром, а потом любопытство подтолкнуло посмотреть, что читает Пип. Тихо приблизившись, я заглянула ему через плечо, а когда мой взгляд упал на раскрытые страницы, так и оббомлела. Стоило бегло просмотреть пару строчек, как стало ясно, что в книге идёт речь о кристалле душ. Наконец, заметив моё присутствие, Пип внезапно запрокинул голову и нахмурившись, в упор на меня посмотрел. "Что надо?" хмур бросил он, сдвинув густые чёрные брови. "Не подскажете, что это за книга?" по любопытству вылы я, не отрывая глаз от текста. "Не твоё дело". О вежливости этот представитель пиратской братии явно не слышал. "Что хочу, то и читаю". "Так и читайте на здоровье". Продолжая впиваться взглядом в текст и отмечая, что речь в нём идёт о легенде создания кристалла, согласилась я. Просто скажите, как называется и кто является автором? Я тоже как-нибудь почитаю. Книг, где упоминался кристалл душ, существовало не так много. Если задуматься, я не видела ещё ни одной, кроме той, что хранилась в библиотеке Морского корпуса и была тщательно защищена. Не знаю, что именно заставило Пипа вдруг подобрать Может быть, моя заинтересованность литературой в принципе, сам-то он являлся её заядлым поклонником, а может, ему просто захотелось с кем-то обсудить прочитанное. Во всяком случае, название и имя автора мне сообщили. Всё, больше не отвлекай. Вспышка вежливости закончилась так же внезапно, как началась. У меня важное поручение от самого капитана, не до тебя. Кажется, даже не заметив, что проболтался, Пип снова уткнулся в текст. А я тем временем задумалась над услышанным. Поручение от Флинта? Единственная пришедшая на ум версия состояла в том, что он велел Пипу найти как можно больше информации, касающейся кристалла душ. Это было вполне логично, но интуиция подсказывала, что за таким поручением может скрываться что-то ещё. Впрочем, у меня и так хватало проблем, чтобы забивать голову всякими мелочами. Выделенный Шадхом перерыв подошёл к концу, о чём сообщил непосредственно сам теневой охотник, неожиданно спустившийся в кампус. Если голодны, можете пообедать. Перед тем как попросить вернуться на палубу, предложил он. Кок тут же бросил на него недовольный взгляд, как бы говорящий, что обед ещё не готов, и ради какой-то особой торопиться он не намерен. Позавтракала я плотно и чувства голода не испытывала, так что собиралась отказаться. Но не успела сказать ни слова, как вдруг пол под моими ногами дрогнул. Вибрация пробежала по тёмному почерневшему дереву, заставила зазвенеть висящие на стене поварёжки и подпрыгнуть кастрюлю, часть содержимого которой пролилась на плиту. Я едва устояла на ногах, когда вибрация повторилась с новой силой. Казалось, что-то гигантское силой ударяет под дно корабля. "Останьте здесь", коротко бросил Шахх и в следующий миг исчез. Рядом раздалась брань Хекса, который, в отличие от меня, на ногах всё-таки не удержался и сейчас потирал ушибленную поясницу. Ещё несколько минут назад просьбите его охотника, я бы внила с радостью, но сейчас хотела знать, что происходит. Выработанные за время службы в корпусе рефлексы никуда не делись, и я, почувствовав исходящую от моря угрозу, побежала наверх. Когда оказалась на палубе, сперва подумала, что Ариера, поднебесная покровительница времени, поменяла местами день и ночь, так как вокруг было невероятно темно. Но уже вскоре я поняла, что дело в невероятно тёмных, практически чёрных тучах, укравших и так неболующее эти края свет. Море теперь тоже казалось слишком тёмным, хотя по-прежнему оставалось спокойным. по крайней мере, внешне. Тем более неожиданными становились толчки, от которых продолжал сотрясаться чёрный призрак. Волны были совсем небольшими, но сама вода ходила ходуном, снова наталкивая на мысль, что в глубине движется нечто действительно огромное. Команда носилась, исполняя приказы зверствующего боцмана, а теневой охотник находился под лефлинтом, стоящего за штурвалом. Корабль едва не переворачивался, и от того управление им должно было даваться с большим трудом. Но капитан это делал без видимых усилий. Он казался спокойным и собранным, твёрдо стоял на ногах, и только силой стиснутые челюсти выдавали его напряжение. "Я просил вас остаться на камбузе", при моём приближении заметил Шах. "А я на эту просьбу не откликнулась", парировала я и тут же спросила, "Что происходит?" Но ответа не услышала. Так как отправилась в полёт, короткий и внезапный. Корабль вдруг тряхнуло с такой силой, что мне почти пришлось повторить судьбу Хекса, полетев на пол. Почти, потому что свидание с Палобы всё-таки не состоялось, поскольку Флинт поймал меня за долю секунды до неизбежного столкновения. Повторилась ситуация уже происходившая когда-то давно: я едва касающаяся носочками твёрдой поверхности и удерживающая меня пират, не дающая упасть. Машинально посмотрев на находящееся непозволительно близко лицо, я наткнулась на пристальный взгляд. Буквально через пару мгновений опустила глаза и непроизвольно посмотрела туда, где под одеждой скрывалась тёмная метка. Поняв, на чём сосредоточилось моё внимание, Флинт неуловимо поставил меня на ноги и, фактически передав в руки теневого охотника, вернулся к штурвалу. Гидра. Что? Далеко не сразу выдохнула я, подумав, что ослышалась. Гидра? Повторил пират ответ на ранее озвученный мною вопрос и, невзирая на обстоятельства, усмехнулся. Только не говори, что не слышала об этой красотке. О нет. Я, разумеется, слышала о той, что стала причиной выезиц в и героиней различных пресказок. Вас кто-то достал? Отправляйте его прямиком к Гидре. К этой легендарной красотке, наделённой нереально огромными размерами и обладающей 12ю змеиными головами, которые сколько ни отрубай, вырастают снова. Но только ключевое слово здесь — легендарный. Выходя в море, Гидру ожидаешь встретить ничуть не больше, чем кого-нибудь из глубинных. С чего ты взял, что это она? Я даже не пыталась скрыть своё изумление. Откуда знаешь? Уж поверь мне, что крыл из-за странной ухмылкой Флинта разгадать так и не удалось. Знаю. В то, что сейчас корабль штормит как крошечную щепку из-за мифической двенадцатиголовой твари, верилось трудом. И все же в словах пирата присутствовала та самая непоколебимость, которая не позволяла хоть сколько-нибудь в них усомниться. Да и в конечном счете, какая разница, из-за чего мы можем вот-вот пойти ко дну? Главное — удержаться на плаву и не отправиться кормить чернозубых акул. В отличие от Гидры, реальность этих милейших созданий сомнений им не подлежала, и встречаться с такой реальностью мне абсолютно точно не хотелось. Поэтому, когда чёрный призрак снова тряхнуло, я спешно ухватил из-за теневого охотника, снова отложив свидание с палубой до лучших времён. Волны всё-таки поднялись. Точно пробудившееся от спячки море тяжело вздыхало и щедро переливало солёную воду через борт. Залитой оказалась практически вся палуба, но уже через несколько секунд корабль снова накренился, и вся вода стекла за борт. Казалось, это длилось бесконечно. Чёрный призрак шатала из стороны в сторону, наклоняла и превращала в большую, наполненную до краёв деревянную миску. Тучи на небе сгустились ещё больше, тёмные и беспросветные. Они походили на грозовые, что было более чем странно, ведь сейчас стояла зима. «Это что, гром?» — не поверила я, услышав характерный раскатистый звук. Мне никто не ответил, а служащая мне опора и рука теневого охотника нисколько не дрогнула. Шатх, как и Флинт, казались единственными источниками спокойствия в выцарившемся вокруг безумии. Водная стихия неистовствовала, и небо ей вторило, готовое в любой момент разразиться дождём, снегом, снегом дождём и молниями. Милькнула мысль, что чёрный призрак случайно оказался в эпицентре противостояния глубины и поднебесья. Я уже была готова поверить, что действительно наблюдаю противостояние высших сил, когда море внезапно успокоилось. Толчки прекратились, И корабль стал мерно покачиваться на небольших волнах, которые теперь воспринимались почти как штиль. Вот только тучи никуда не делись и в наступившем крайне подозрительном спокойствии явились ещё более зловещими. Заброшу в море я сети, неожиданно нарушила тишину заунывное завывание. Сумею русалку поймать. Заработав за трещину от боцмана, матрос смолк и потер ушибленное место, а всеобщее внимание оказалось ненадолго приковано к этой сцене. Я тоже непроизвольно отвлеклась, и, наверное, именно поэтому внезапно взмывший к небесам фонтан воды стал такой неожиданностью. Не сдержав громкого вскрика, я во все глаза смотрела, как из моря, совсем неподалёку от корабля, поднимается громадный водяной столб. Он устремлялся вверх с невероятной скоростью, разбрасывая в разные стороны тучу брызг и поднимая шипящую пену. "Не дрейфить!" рыкнул боцман на починенных, которые застыв в ужасе таращились на происходящее. "Только попробуйте драпануть, отбросит русливые!" Какую команду вслед за этим от далфлинт я не расслышала, поскольку внезапно поняла: это не какое-то ниводный столб, а самое настоящее змеиное тело, сливающееся по тону с морем, тёмное, скользкое и покрытое мелкой чешуёй. По ощущениям, когда я медленно поднимала взгляд, вид у меня был точно такой, как у замерших пиратов. А после я не смогла выдавить из себя даже повторного вскрика, поскольку вслед за змеиным телом рассмотрела теряющие всё высоков в сумерках головы двенадцать змеиных, наделённых светящимися изумрудными глазами голов, три из которых были особо крупными. Я клялась, что больше никогда не стану поминать свою ближайшую родственницу, но сейчас не удержалась. Мамочка! Меня сковало оцепенение. Не знаю, сколько времени я просто стояла и смотрела на это выплывшее из самой глубины чудовище, способное одним ленивым взмахом хвоста отправить нас всех на дно. Очнулась, когда теневой охотник потянул меня назад, вынуждая встать за его спиной, а Флинт, глядя на гидру со странной, совершенно не вяжущейся с обстоятельствами улыбкой, констатировал: "Я же говорил, красотка". Мне захотелось его стукнуть. Неужели даже сейчас он не может перестать иронизировать и отнестись к ситуации с должной серьёзностью? Поднебесный, это ведь не шутки, это это это же гидра. Гидра тебя утащи. Переполняемое уймай чувств выплюнула я. Флинт вразительно приподнял бровь. Ты сама-то поняла, что сейчас сказала? Избитое ругательство вырвалось машинально, так что его смысл дошёл до меня не сразу. А когда всё-таки дошёл, я уже набравшая побольше воздуха, чтобы ответить, прикусила язык, дабы не ляпнуть чего-нибудь в том же духе. Мне совсем не нужно, чтобы эта красотка утаскивала нашего единственного капитана. Совсем-совсем. Немного уняв эмоции, настолько насколько это было возможно, я снова взглянула на гидру, и тут ко мне наконец пришло понимание принципиально важного момента. Гидра не нападала. Она просто возвышалась над водой и казалась замерла в ожидании. Все двадцать четыре изумрудных глаза смотрели на одного единственного человека, словно не замечая больше никого вокруг. И человек этот, стоя рядом со мной, устремлял на исчадье глубины ответный взгляд. Следующая посетившая меня мысль была просто безумной. Вдруг подумалось, что Гидра не сводит глаз с промокшего до нитки капитана пиратов, ожидая от него приказа. Ни гидра, ни капитан, казалось, не замечали ничего, что происходило вокруг. А посмотреть было на что. Из стелящегося над морем тумана вдруг стали появляться знакомые белёсые силуэты, которые пока кружили вдали, но в любой момент могли на нас наброситься. Обитающие в сумеречном море потерянные души, чья агрессивность была такой же легендарной, как гидра, уже давно не внушали мне панического страха, но здоровое опасение пробудилось. И всё-таки моим вниманием в большей степени по-прежнему владела гидра, которая, не отрывая взгляда от Флинта, зашипела и показала длинные раздвоенные языки. И вот тут случилось нечто поразительное. Флинт, до этого времени не отпускавший штурвал, резко убрал с него руки, поднял их, соединив ладони, и его губы беззвучно зашевелились. Хотя я не слышала ни звука из произносимых слов, всё же сумела понять, что он говорит на кротфаге — древнем языке, используемом самыми одарёнными магами для создания сложнейших заклинаний. Выходит, знаменитый капитан пиратов — маг как минимум второй ступени? Не успела я окончательно сформулировать следующую мысль, как Флинта окружили в сполохе пламени. Сперва они были жёлтыми, каким и полагается быть огню, Но затем стремительно сменили цвет на голубой и синий, а после тёмно-фиолетовый. Они уже не походили на пламя, а уподобились рваным теням, будто бы трепещущим под порывами расшалившегося северного ветра. Это зрелище вскоре сменило другое, не менее, а может даже более впечатляющее. Шумом растревожив водную гладь, гидро стремительно ушла на глубину и поплыла на запад, периодически выныривая на поверхность. Флин снова взялся за штурвал, Теневой охотник в мгновение ока исчез и появился стоящим на реях, а уже через несколько мгновений корабль с нереальной скоростью мчался за гидрой. Не требовалось быть гением, чтобы понять: это глубинное создание сейчас указывало нам путь, подчиняясь воле капитана пиратов. Сойти с ума и утонуть. Я была до того ошеломлена, что не сразу расслышала, как меня окликнул этот самый капитан, попросив подойти ближе, что я и сделала тоже не сразу. Он спросил: "Знаешь, куда мы держим курс?" "Полагаю, к тому месту, где предположительно появится осколок", а вот теперь ответила моментально. Чуть приподняв голову, Флинт покосился на замершего на рейте теневого охотника. И с каких это пор он стал много болтать? "Шах, ничего не говорил", возразила я. "Я догадалась сама". Следующий удивлённый взгляд достался уже мне. Флинт смотрел на меня так, словно видел в первый раз, изучающе, пристально. Будто желая заглянуть в самые потаённые уголки души. Потрясающий синеглазка. Наконец произнёс он, покачав головой. Теневой охотник назвал тебе своё имя. Но оно ведь не настоящее, снова возразила я, но столкнувшись с прищуренными карими глазами, ощутила, как сердце забилось чаще. Да ну. Не может быть. Поэтому по этому поводу Флинт больше ничего не сказал, оставив меня в смятении и мучиться догадками. Но не мог же охотник в самом деле назвать мне своё настоящее имя. Это просто смешно, не говоря о том, что невозможно. Настоящее имя знает только Флинт, которому он верно служит, а это ко всему прочему добавляет причин охотнику сохранять своё имя в тайне. Раз уж ты такая просвещённая, снова заговорил пират, и на этот раз его интонация обладала знакомой ироничной лёгкостью. Та должна знать о видении верховного жреца Лаяра. Я кивнул, не отрывно следя за то всплывающей, то уходящей под воду гидрой. Да, мне об этом известно. А также о его связи с принцессой Калистой, продолжил Флинт. Она обеспечила жрецов информацией о том, что некая прибывшая в Сумеречную жемчужину девчонка является некромантом. Надеялась, что они в обмен на ценные сведения станут ей служить, а заодно защитят тебя. На твою защиту они не встали, с этой принцесочкой просчиталась, но тем не менее свои плоды завязанное знакомство с верховным жрецом всё же принесло. И именно колестион сообщила в своём видении, а дальнейшие сплетни породила уже она сама. Но зачем ей выдавать место появления осколка, не поняла я? Он ведь хочет собрать кристалл для себя. Флинс в своей фирменной манере приподнял бровь, всем выражением лица намекая, что мне неплохо бы пороскинуть мозгами. Я ей проскинула, в результате чего меня осенило. Жрец назвал ей одно место, а она пустила сплетни о совсем другом. Прагер с налицо синеглазка похвалил Флинт и выкрикнув в команду, резко сменил направление вслед за взявшей правее гидрой. сумев сохранить равновесие, я подождала, пока бешеная качка прекратится, и, убрав с лица пряди мокрых и растрепавшихся волос, спросила: Как ты умудряешься узнавать то, о чём не знает больше никто? Если сдам свои источники информации, в курсе событий окажутся все, пошутил Флинт. А это мне совсем не выгодно. Так что мои тайны останутся при мне. Слишком уж много у тебя тайн, подумала я, но вслух ничего не сказала.